Охота к перемене мест. Тогда он берет билет в один конец, обольщает всуе таможенную девушку и спустя нетерпеливые часы высаживается в той изумительной провинции, пригретой у Господа под мышкой, в Мариинбаде, Портсмуте, Винчестере, даже Гилтфорде, где улочки похожи на комнатки, где, если торопятся, то лишь в паб к вечернему лагеру. В миниатюрном чайном магазинчике среди мерцания склянок, сумасшедший печально и вкусно пахнет потерянной жизнью, а мисс Кристина Тонер примеривает кружевную викторианскую шляпку по случаю чужого бракосочетания. У изголовья гостиничного ложа сиротствует новенькая неразрезанная Библия, неизбежная в одном ряду с картой гостя постельным кофе и коричневым сахаром. Нужно было, давясь, Глотать наждачный ветер отечественных площадей, Разношенных, как солдатские сапоги, Заговаривать зубы тоске и нелетной погоде, Чтобы однажды где-то в Брайтоне, На английской ривьере, Под изумрудным, чуть раскосым приглядом, Услышать по-русски «Давай я тебя смажу кремом, ты там натер», И проверить щекую прохладу Высоких славянских скул И взять губами с груди Зябко напрягшийся коричневый сахар. Тогда он берет билет в не менее раскосые края, куда лететь часов четырнадцать строго на юг, потихоньку на лету раздеваясь, сбрасывая с плеч серебряную зиму. Самолет сажают на полпути в транзитном Пакистане, бородатые пограничники в челмах с автоматами спроста вламываются в кабину пилота, дело пахнет слитым керосином, исламским фундаментализмом, собачьей похлебкой в зиндане. Но через девяносто минут всех отпускают, летите вы к дьяволу подальше от нашего Аллаха, в свой завидный блудливый рай. И вот он, парадиз, в жирном тропическом мареве, с ароматами плодов и жареной живности, цветения и гнили, на краю ослепительно-синей сиамской слезы, на бугристом слоновьем загривке, в золотом поту, в ноготе в джакузи, в горячем сугробе пены, в тонких ненасытных ручках. Девочки-зверька, массажистки, чья повинность теснее сжимать и оскальзываться телом на теле. Улегшийся на бок во всю длину храма, пятидесятиметровый сусальный Будда сияет, не слабее наших суровых куполов, или печет с дивной улыбкой. Ты хороший, ты не виноват, ты все можешь, а если захочешь, сможешь стать Буддой при жизни и будешь так же, как я, лежать на боку. Нужно было зарыться в джунгли, кокосовую глухомань, чтобы там напороться взглядом на те же изумрудные, слегка раскосые, и услышать «Я умру, я с ума сойду, если они тебя коснутся, эти массажистки». Большая часть наших занятий тратит нас, тратит жизнь безвозвратно. Только одна вещь, а второй пока не скажу. Не проматывает, не тратит жизнь, а наращивает ее. Это путешествие. Оно выпрямляет взгляд, расширяет вдох, делает тебя иностранцем, не столько людей посмотреть, сколько себя со стороны. Жить дома и только дома значит всегда быть равным самому себе, полное счастье, неподвижнее которого лишь полная смерть. После всех заграничных диковин Одиссей, увидев, как зеленеет и увидает его скромная Итака, расплакался. Он ее покидал, чтобы вернуться. Хочешь, я буду твоей и сказала мне самая лучшая женщина. Тогда он включает телевизор и слушает интервью со столетней жительницей то ли нижних серег, то ли верхней синячихи. Одним словом, тот же захолустный Гилтфорд, но грязь по колено и ни одного чайного магазинчика. Целый век ее никто ни о чем не спрашивал, не интересовался. А тут на сотый день рождения с микрофоном и телекамерой «Как вы жили, бабушка?» «Хорошо жила, все работала. А где бывали?» «Много в своей жизни ездили?» «Журналистка, судя по загару, только что с Майорки или шар «Ездила-то много, она легко по-девчачьи вздыхает. А бывала всего в двух городах, в Екатеринбурге до да Свердловске. Надо было прожить лет сто, как минимум, чтобы так вздохнуть».